США враг России вчера, сегодня, завтра. Патологическая ненависть к США к России родилась не вчера и не после Второй мировой войны. Эта ненависть взращивалась еврейской частью Америки в росле планов международной еврейской олигархии и сионо-масонских структур, окопавшихся в лондонском логове. Крушение планов Ротшильдов в 1848 году когда они планировали свергнуть европейские монархии, заменив их послушными им парламентами либеральных сиони-масонских республик, когда сорвался план захватить все европейские финансы в свои алчные руки, они начали атаку на Россию по всем направлениям и во всех уголках земного шара. В Америке в этот период была непростая ситуация. Всё шло к развязыванию гражданской войны. А когда она началась? В 1861 году Александр II, Спас независимость Соединённых Штатов, сообщив в Париж и Лондон, что любое военное вторжение их войск на территорию Америки будет расценено как объявление войны России, и что огонь будет открыт против тех, кто первым начнёт стрелять по Америке. Немедленно русский флот был послан в Нью-Йорк и Сан-Франциско в распоряжение Линкольна. Именно этим шагом Россия была спасена целостность Америки. От благодарят они нас за это спал на в 20 веке. Уже в середине 20 века, после неудачи Ротшильдов в свержении монархий в Европе, Евреи Америки начали раскачивать американно-русские отношения, стремясь заставить президента США расторгнуть торговый договор с Россией от 1832 года, придумав для этого благовидную причину из-за еврейских паспортов, стремясь открыть прямой доступ в Россию американских и прочих евреев. Россия в торговле с Америкой установила для неё режим наибольшего благоприятствования, как для дружественной нации. Например, за 12 лет с 1899 по 1911 годы у США в торговле с Россией был положительный баланс почти в 650 миллионов тогдашних рублей. И несмотря на это, трусливый Конгресс США под давлением сионистских организаций и еврейских банкиров Нью-Йорка расторг этот договор, нанеся американскому народу значительный ущерб. В свете этого факта не могу не привести ещё одного изложенного в 1912 году великим патриотом России, уполномоченным московского дворянства Шмаковым в своём великом труде Международное тайное правительство. Факт этот касается министра финансов России до Первой мировой войны Витте, женатого на еврейке, дядя которого руководил Всемирным кагагалом. В сегодняшней России многие безграмотные люди, имеющие даже по несколько дипломов, часто повторяют еврейскую ложь о талантливом финансисте Витте. Так вот Шмаков, знавший Витте, пишет «Послушайте, что говорит Эггерт, побывавший в Северной Америке». И до ныне удерживается директива, резко данная в этом смысле бывшим министром финансов Витте. Яс. Государственный банк при нём сделался просто питомником для еврейских банков. В субсидировании еврейских предприятий при нём не было отказа. Заботы о преуспевании еврейства этот министр деятельно проявлял и вне пределов России. Например, в середине 90-х годов, объявляя и доказывая, что нет золота для поправления русской валюты и устраивая в России девальвацию, он одновременно отсылал золотом миллионы за миллионами с Соединённым Штатам для поправления их валюты, от чего зависело спасение близкого там банков к роству ряда юдейских банков и спекулянтов. Поэтому Не мудрено, что американские евреи были благодарны этому шабе-сгою, о чьем слова благодарности перед комиссией по иностранным делам Палата представителей в Вашингтоне произнес Вайт. «Я знал одного великого русского, Сергея Вита». Это он, в бытность свою министром финансов, наделял нас в Америке за время президента Кливленда для поддержания нашей валюты многими и многими миллионами золота на самых сходных условиях ссуды. Именно на американской земле в начале 20 века Были подготовлены и переправлены в Россию около 10 тысяч американских и интернациональных евреев-террористов для участия в революционном мятеже и терроре 1905 года, названных сионно-большевиками первой русской революцией. Это еврейские банкиры США финансировали сионистский большевистский государственный переворот в России в 1917 году. Один только Яков Шиф отвалил на это преступление против России 30 миллионов долларов, что по нынешним меркам составляет почти 2 миллиарда. На еврейские деньги Америки все на большевики содержали и наемников Красной Армии в период Гражданской войны. Даже по советским данным в 1918 году 19% Красной Армии составляли интернационалисты. Именно это ударное ядро в четверть миллиона венгров, китайцев, евреев, австрийцев, поляков, чехов, прибалтов и прочих были безжалостными карателями нашего народа. Как отмечалось в заключении Берштама, исследователя этого вопроса, Это была денационализированная и деклассированная человеческая прослойка, соорганизованная из военно-пленных и люмпен-пролетариата разных стран, находившегося в России на заработках, а также из их организаторов и интернациональной социалистической интеллигенции, оказавшейся в России или съехавшейся туда сразу после революции для войны, в которой основные операции не стратегические и фронтовые, а подавление повстанчества и сопротивления коренного населения. Роль девятнадцатипроцентного ударного костяка именно на подавлениях сосредоточенного являются ключевой ролью в победе режима над населением. Нет необходимости описывать процессы выкалывания американской еврейской олигархии США огромных богатств из поверженной СИОна большевиками России после 1917 года. Все эти преступления подробно описаны в книгах Голгов России, Завоеватели и схватка за власть. Скажем только о том, что прибыли иудейского Уолл-стрита США от золотого потока и завоеванной и растерзанной России были несметны. И, кроме сиюминутного грабежа России, еврейские банкиры Уолл-стрита имели и долгосрочные планы в нашей стране. По свидетельству Саттона, аппетиты у акул Уолл-стрита были глобального характера. Гигантский российский рынок надлежало захватить и превратить в техническую колонию, которая будет эксплуатироваться не многими мощными американскими финансистами и подконтрольными им корпорациями при помощи централизованного социалистического правительства. Еврейская петля была туго затянута на шее США ещё ещё перед Второй мировой войной, и даже нападение Гитлера на Советский Союз ничего не изменило. Ту ничтожно малую помощь США в период до весны 1942 года СССР вынужден был по требованию США оплачивать чистым золотом. И только когда в декабре 1941 года Гитлер впервые потерпел крупное поражение под Москвой, к Сионам-Осонским за правилом Лондона и еврейской олигархии США пришло понимание, что они поставили не на того игрока. Сионистские международные структуры, в первую очередь из США, расторгли заключённое ранее с Гитлером соглашение и начали мощный поиск контактов со Сталиным через своих адептов в структурах власти СССР. К марту 1942 года со Сталиным были налажены контакты и заключено соглашение о помощи. И в СССР пошли караваны судов с оружием и стратегическими материалами. При этом надо не забывать, что они тем самым спасали себя от Гитлера нашими руками. Более того, знаменитое выражение масона сенатора Труммана о том, что если побеждать будут русские, то надо помогать немцам, а если будут побеждать немцы, надо помогать русским. Красноречиво свидетельствовать о том, что это такое американцы, и особенно их политически мутантная, безнравственная и безжалостная генерация. Послевоенные отношения между США и СССР стали разрушаться сразу после победы над Германией в 1945 году потеряв в войне 27 миллионов своих граждан, Советский Союз был вправе как победитель обезопасить свою территорию от подобных катастроф на будущее. Поэтому понятно было стремление Сталина сделать из восточноевропейских стран, граничащих с СССР, так называемый пояс дружеских государств. И Польша здесь была одним из ключевых звеньев, так как это Неуравновешенная продажная с необоснованными амбициями, замешанными на комплексе собственной неполноценности страна, причиняла России, а потом и СССР, массу мелких проблем. Тем более, что за ее освобождение от Гитлера наш народ заплатил чрезмерно высокую цену – 600 тысяч наших лучших сынов и дочерей. Вот здесь, в первую очередь, и нашла коса на камень с нашими военными союзниками, привыкшими таскать каштаны из огня чужими руками. Уже 12 мая 1945 года в ноте заместителя госсекретаря США Грю говорилось, что отгрузка поставок согласно ныне действующей программе по ленд-лизу для СССР будет немедленно видоизменена с учётом конца организованных военных действий в Европе. Здесь надо напомнить читателю, что помощь США воюющему Советскому Союзу по ленд-лизу не была такой уж весомой в масштабах общих военных затрат. Всего за период с 1941 по 1945 годы из США было поставлено готовой продукции и материалов на общую сумму 10 миллиардов долларов, что эквивалентно всего 18% национального дохода СССР только в 1944 году в ценах 1940 года. А уже в 1946 году Черчилль своей провокационной речью в Фолтене Провозгласил начало третьей мировой холодной войны против обескровленного народа СССР, призвав США использовать ядерное оружие против Советского Союза и тех, кого Гитлер не смог уничтожить в ходе Второй мировой войны. Естественно, после такой поджигательной заправки Черчилля, руководство США поручило своим военным разработку планов войны против Советского Союза. Главная ставка в этой авантюре делалась на то, что Советский Союз ещё не скоро сумеет создать своё собственное ядерное оружие, а авантюристам генералам ВВС Америки не терпелось поднять свои стратегические бомбардировщики в воздух. Они были полны тупого оптимизма.